Держа за стену, сотрясаясь на каждом шагу с телом, она подошла к столу, достала колоду бурых, распухших от времени карт, стасовала их и придвинула ко мне «Сэмика, левой ручкой, семья от сердца!» Поплевав на пальцы, она начала раскладывать кабалу.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 Старуха проворно по обезьяне спрятал ее защику. Большой интерес тебе выходит через дальнюю дорогу, начала она привычной скороговоркой. Встреча с бобновой дамой и какой-то приятный разговор в важном доме. В скорости получишь неожиданные известия от трифового короля.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 Чей-то женский голос, свежий, звонкий и сильный, пел, приближаясь к хате. Я тоже узнал слова о грациозной малорусской песенке. «Ой, чий цвет, чинит цвит, цвет, калиноньку ломит! Ой, чий сон, чиний сон, головоньку клонит!» «Ну, иди, иди теперь, соколик!» — тревожно засветилась старуха, отстраняя меня рукой от стола. «Нечего тебе в чужим хатам околачиваться! Иди, куда шел!»